Глава 63 Камиль Когда я выхожу от Дины, первым делом заезжаю в супермаркет за пачкой сигарет. Рассказ Дины, если и не привел меня в бешенство, но вывел из себя прилично. А ведь всего две недели назад поспорил с Булатом, что завязал окончательно. Не уезжая с парковки, прикуриваю первую и звоню ему. Такова наша традиция. Обо всех нестандартных происшествиях он или я должны узнавать первыми. «Торчу тебе бутылку виски!» Опустив стекло, я с облегчением выпускаю в вечерний воздух струю дыма. «Занят?» «Дома!» В подтверждении этих слов на заднем фоне слышится веселая болтовня Тагира. «Быстро ты сдался!» «Есть причина!» «Друга нашего общего помнишь?» «Ботаника!» «Как его забыть?» Булат смеется. Кличку Ботаник в свое время Погорельцеву дал именно он за тщедушное телосложение и привычку писать доносы ментам. «У нас кто сейчас вместо Радика? Ренат? Да, он. Дело серьезное, что ли?» «Относительно». Я стряхиваю пепел в окно, в ускоренном режиме проматывая в голове услышанное от Дины. Градус злости, подавленной порцией никотина, моментально растет. То, что ботаник редкая тварь я и без того знал но то что он позволит себе ее обзывать и в кабинете удерживать против воли этого даже я не ожидал витек динку прессовал за то что его подставу с выставкой сорвала фсбшниками грозил за разглашение коммерческой тайны бред подтверждает булат мои мысли а как узнал нас вместе видел ботаник конечно мудак но не дурак «Так осторожней нужно было быть. Прятаться мне предлагаешь?» Я жадно всасываю в себя дым, наблюдая, как сигарета тлеет до фильтра. Отцовство лезет из Булата порой в самых неподходящих ситуациях. «Да нет, тут ситуация изначально патовая была. Зря ты ей разрешил на него работать. Дина, не весь, чтобы ей что-то запрещать. Ты вроде не первый год женат». «Ладно, ладно», — примирительно ворчит он. Что собираешься делать? За чашкой кофе с ним поболтать? Вроде того. И потом городские достопримечательности показать. Имеешь в виду загородные? С намеком уточняет друг. Городских будет достаточно. Так что там с Ренатом? Позвоню ему сейчас. Я смотрю на часы. Надо поторопиться. А то через пару часов ляжет ботаник спать и свидание придется переносить. Пусть кого-нибудь с собой возьмет и экспрессом подъезжает в офис на гелике. Добро. Если нужно, я тоже подъеду. Дочке лучше сказку на ночь почитай. Усмехаюсь я. С ботаником уж как-нибудь сам управлюсь. Жалко такое пропускать. Смеется Булат. Дина-то в порядке? Дина, как всегда, кремень. Отвечаю я, зная, что такие слова были бы ей приятны. К тому же Булат ее недолюбливает за острый язык и строптивость. И при нем я всегда стараюсь ее подстраховать. Дина с ее категоричностью точно не для всех. Но меня это абсолютно устраивает. Не всем быть, как Таисия. Это главное. Сейчас Ренату позвоню. После того, как Булат отключается, я разворачиваю машину в сторону офиса и прикуриваю вторую сигарету. Если уж проигрывать, дорогущий вискарь, надо получить от этого максимум удовольствия. Как решу вопрос с ботаником, снова брошу. Мозг работает собрано, дорисовывая детали схематичного плана. Рената я вызвал, теперь нужно набрать кобре, человеку, способному раздобыть адрес и номер любого телефона. Ботаник живет в элитной новостройке, неподалеку от своего офиса, но координаты требуется уточнить. К тому моменту, как я доезжаю до автосалона, адрес оказывается у меня. Ренат тоже не подводит, прибыв на место минут через десять. «Это наш кто-то?» Пожав ему руку, я киваю на плечистого парня, сидящего на пассажирском сидении. Махнув тому, чтобы выходил, Ренат отчитывается. «Это Муса, Карима-племянник. Надежный пацан и разряд по смешанным единоборствам имеет». Я с трудом давлю смешок, представляя, как он перебрасывает ботаника через колено и делает захват. Зрелище, конечно, соблазнительное, но абсолютно лишнее. А на чьей машине поедем? На вашей или. Ренат осекается, ловя мой взгляд. Этот древний наглухо тонированный гелендваген на правительственных номерах нужно как раз для того, чтобы беспрепятственно проезжать посты ДПС. Понял! А муси куда сесть? Вперед или назад. Говорю я, садясь на переднее пассажирское сиденье. Ты за руль. Поезжай в центр. Я пока уточняю, где находится наш друг